Глава 14 К моменту, как над обсерваторией поднялось солнце, я была сама не своя. Не зная, как там Лео и что с ним, я так и не смогла заснуть. Вместо этого я листала книги, надеясь найти хоть что-то о замке Руфилд и испытаниях. Но выяснить удалось только то, что под землей здесь были проложены древние тоннели. Они были могилами, монументом, погибшим еще до пришествия первого императора. Когда-то над тоннелями возвышались монолиты, гимны старым богам. В общем, мало чего полезного отыскалось в книгах. И по мере того, как шло время, тексты в какой-то момент начали перемешиваться у меня в голове, пока не потеряли всякий смысл. Майлор Я тоже не спал. Сидел за своим столом и всё что-то записывал. Мои веки совсем отяжелели. Я прислонилась к окошку и некоторое время смотрела на бескрайние замковые владения. Вскоре всё стало темнеть и расплываться, хотя поднималось солнце, окрашивая замок в медово-розовый оттенок. Я уже не противилась наваливавшейся слабости и закрыла глаза. В комнате стоял манящий запах сандалового дерева и старых книг. Из глубин моего подсознания выплыли видения. Белые древесные ветреницы на залитые золотым солнцем лесной подстилки. Но когда я присмотрелась к ним, на них вдруг проступила кровь. Когда же я подняла глаза, то увидела магистра Салариса. Он двигался пугающе быстро. Человек так и не сможет. Всё приближаясь ко мне и намереваясь убить. Ужас сковал моё сердце. Я вытаращила глаза и судорожно вдохнула, чуть не упав со стула. Когда я оглянулась на майлора то обнаружила, что он стоит спиной ко мне, без рубашки, в одних кожаных брюках. Я не могла отвести взгляда от его мощной спины и рук. Особое же внимание привлекал глубокий шрам слева, такой толстый красный рубец. Интересно, где он так поранился? Не следовало, конечно, так открыто пялиться. Повелитель Воронов отстаивал и олицетворял всё то, что я ненавидела. И было просто несправедливо, что он так хорошо выглядит. Но как я могла на себя злиться, когда больше десяти лет не видела полуобнажённого мужчину и уж тем более не прикасалась к нему? Мышцы моей Лоры напряглись, когда он натягивал на себя белую рубашку. Когда он повернулся ко мне, я осознала, что всё ещё бесстыдно на него глазею. «Что?» Немного резко спросила я, будто он сам же и был во всём виноват. Уголок его рта чуть дёрнулся. «Я думал ты всё-таки уснула». Я помотала головой. «Всего на минутку». В дверь негромко постучали. «Ты не выживешь, если не будешь спать», — наставительно буркнул он. Он подошёл к двери, открыл её и взял поднос из чьих-то рук. В комнату ворвался запах свежеиспечённого хлеба, и у меня тут же потекли слюнки. Мейлор поставил поднос на маленький круглый столик. На подносе находились хлеб, мёд, фрукты, а также чайник, из носика которого тянулся пар. По комнате разлился аромат лаванды. «Вечером, когда мы приехали, кухни уже были закрыты», — сказал он. «Я распорядился, чтобы тебе принесли еду, как только взойдёт солнце. зная, что ты ничего не ела». В животе у меня действительно урчало. Но какой бы голодной я ни была, я не могла заставить себя съесть хотя бы кусочек. «Это ведь не из добрых побуждений». Он меня накормить решил. Это был шантаж. «Думаешь, если будешь хорошо ко мне относиться, я сделаю всё, что ты захочешь?» Жаль, что нельзя забрать слова обратно. Из-за переутомления я выплеснула гораздо больше своих настоящих эмоций, чем следовало бы. Его челюсть напряглась. «Ты находишься...» в замке Руфилд под охраной повелителя воронов. Ты сделаешь всё, что я захочу, как бы я к тебе не относился. В светлых глазах Мейлора блеснуло утреннее солнце. Да и почему бы не поесть, если умираешь от голода? Или станешь отрицать? Я думала, мы должны игнорировать желание тела. Тупо буркнула я. А ты могла бы выжить на этих испытаниях, Элоэн. Он наклонился ближе, пристально глядя на меня. Ты единственная сумела вчера сбежать. И у тебя есть навыки, которыми не располагают другие. Тебе-то это зачем? Он сузил глаза. Ты не в том положении, чтобы задавать мне вопросы. Что ж... его правда. Усталость развязала мне язык, но все сомнения следовало держать при себе. Пусть лучше считает меня идиоткой». «Конечно». Я налила себе немного лавандового чая. «А ты не голоден? Ты тоже ничего не ел и не спал». Он изучающе окинул меня взглядом, Будто пытался прочесть как книгу. Что-то пугающее было в его неподвижной позе. Он словно был волком, затаившимся перед атакой. Через мгновение он чуть приподнял бровь. «Ты ведь совсем о себе не беспокоилась. Ты боялась за мальчика, которого пыталась спасти». В животе всё так и сжалось. «Что теперь?» Он уже в любом случае понял, за какие ниточки надо дёргать. Но, по крайней мере, он не знал, где сейчас Лео. Я скрестила ноги, натянуто улыбнулась и отхлебнула немного чаю. «Мальчик? Нет, мы с ним не родственники». «Ты ведь помнишь, что я точно могу сказать, когда мне лгут». «Мы действительно не родственники», — с нажимом повторила я. «Видимо, твои способности к распознаванию лжи ослабли». «Возможно, по крови вы и не родственники». Он поднялся со стула, накинул и начал застёгивать мантию. «Но ничего. Я его найду». Меня охватила паника. «Нет!» — резко сказала я. «Не надо! Ему здесь не место, и он никак не связан с магией. Он просто ребёнок!» Я не собирался приводить его сюда. Он застегнул мантию до нижней пуговки. «Я только хочу убедиться, что с ним всё в порядке, чтобы ты согласилась поесть. Он умеет писать». Моё сердце бешено колотилось, и я ничего не ответила. Нет, никогда его повелитель воронов не найдёт. Если только Лео не решит вернуться в поместье в Брайрвуде. Но без меня барон его, скорее всего, не примет и развернёт обратно. Я и через миллион лет не скажу повелителю воронов, где найти Лео. «Думаю, он где-то в лесах», — солгала я. «Если он умеет писать», — сказал Мейлор, — «я принесу записку от него. Полагаю, ты сразу узнаешь его почерк. Иначе ты так и не доверишься мне». Я выгнула бровь. Он всерьёз полагал, что я должна ему доверять? С ума, что ли, сошёл? Он застегнул чёрный воротничок. «Я оставлю его там, где он сейчас, или отведу в безопасное место. Но если ты не сможешь сосредоточиться на испытаниях, если не будешь есть или спать, ты здесь умрёшь. После чего они тебя либо сожгут, либо выбросят твой труп гнить в поле». «В лесу. Повторила я. Интересно, различил он панику в моём голосе? «А ты разве не позаботишься о маленьком мальчике?» Он шагнул ближе и посмотрел на меня сверху вниз. «Позаботиться?» «Ну уж нет». Его низкий голос был пугающе тих. «Я монстр. Я желаю того...» Чего желать не следует. И я очень голоден, Эллоуэн. Так голоден, что ты себе не представляешь. Только правила Ордена и помогают мне держать себя в руках. Только они удерживают меня от искушения поддаться моим худшим желаниям. И, может быть, это лишь совпадение, что молния ударила в башню сразу после того, как ты прибыла сюда». Но, может быть, это и знак. Может быть, твое предназначение гораздо важнее, чем ты сама думаешь. И моя задача — не дать тебе умереть. Я уставилась на него. Уже вообще непонятно, чему верить. Он направился к выходу из комнаты. Уже на пороге бросил через плечо. Останешься здесь. Дверь я запру. Скоро придёт одна из молчаливых монахинь. Поможет тебе подготовиться к встрече с другими кающимися. Перед тем, как открыть дверь, он оглянулся на меня. Постарайся не наделать глупостей, пока меня не будет. Он закрыл за собой дверь. Затем я услышала, как он задвинул засов. Его слова всё крутились у меня в голове. «Монстр!» Ну, хоть тут мы с ним были согласны. Я подняла руку, начала рассматривать кончики пальцев. Голод. Как и он, я жаждала сладострастного поцелуя. Но также я ждала и крадущейся ко мне тени смерти. потому что, как и он, была своего рода монстром.